Возмутитель спокойствия В традиционных представлениях многих народов существует свидетельство тесной связи между плодородием животного и растительного мира и силой Луны. Смена лунных фаз сходна с периодичностью активности флоры, поэтому с давних пор усматривалась связь между нашей спутницей и уходом за растениями. Обычно считалось, что сажать овощи, приносящие плоды на кустах, нужно в период нарастания Луны. Корнеплоды же, наоборот, рекомендовалось высаживать после полнолуния. Во Франции вплоть до конца XVIII века предписывалось рубить лес только на убывающей Луне, потому что якобы именно в это время он исключительного качества. В Бразилии до недавнего времени придерживались именно такого порядка, а на срубленное бревно ставили особое клеймо, свидетельствующее, в какой фазе Луны оно срублено. Считалось, будто бы на ущербе Луны лес не гниет и отлично противостоит всяким древоедам. До сих пор подобными советами пестрят разные лунные календари садовода. Многие народы полагали, Что луна отвечает за погоду, прежде всего, за осадки. Возможно, это имеет отношение к очевидной связи луны с приливами и развитием растительности. Метеорологи прошлого явно переоценили ответственность луны за выпадение дождей, но, как мы уже говорили, это представление закрепилось в названиях лунных морей. Обратите внимание, как они расположены. В левой части диска Дожди и облака в правой, ясно и спокойно. Если говорить о фактах, подтвержденных наукой, то, пожалуй, самым наглядным воздействием Луны на Землю является частота землетрясений, приходящихся на разные фазы Луны. Когда приливы максимальны, а это происходит, как мы знаем, в новолуние и полнолуния, случается до двух третей всех землетрясений. А еще есть очень интересные данные исследований жизненных циклов живых организмов в середине прошлого века американские биологи выловили десяток устриц у берегов пролива лонг айлен и отвезли их для изучения в университет расположенный близ чикаго разница местного времени двух этих пунктов почти час устриц разместили в воде доставленные из их родной гавани и держали в полной темноте. Раковины периодически раскрываются на кормежку. Эти моменты времени точно фиксировались приборами, соединенные с ними тонкими нитями. Раскрытие и закрытие створок раковин синхронизировано с приливами и отливами. Поначалу устрицы следовали этому циклу, как будто по-прежнему находились на дне своей гавани, Однако примерно через месяц все они поменяли свой пищевой ритм соответственно приливному циклу, который наблюдался бы в Чикаго, будь там океан, и далее он оставался неизменным. То есть они постепенно подстроили свои биологические часы соответственно времени пересечения Луной небесного меридиана в Чикаго, а не в проливе Лонг-Айленд. И это сделала такая простая форма жизни, как устрицы. Вдоль всего северо-восточного побережья Австралии на две с половиной тысячи километров тянется крупнейшая в мире коралловая гряда – Большой барьерный риф. Там очень распространены, отличающиеся значительным внешним разнообразием, коралловые полипы. Но есть у них одно сходство, которое их объединяет. Ежегодно, в августе, когда Луна поворачивается к нам всем своим освещенным полушарием. Ночью, вдоль всего рифа, как по неведомой команде, полипы исполняют свои детородные функции, давая начало миллиардам новых организмов. Природу этого грандиозного феномена предстоит еще изучить. Наибольший интерес представляет вопрос, влияет ли Луна на жизнедеятельность человека. Вплоть до начала XX века многие психические отклонения связывали с влиянием Луны. Самый яркий пример – эпилепсия, которую даже называли лунной болезнью. А людей, которые разговаривают или ходят во сне, окрестили лунатиками. Современная медицина разрушила основу многовековых заблуждений Но по-прежнему распространено представление о том, что определенные грани человеческой физиологии связаны с воздействием Луны. Иногда это находит документальное подтверждение. Некоторые электрофизиологические характеристики человека показывают зависимость от положения Луны. Измерение напряжения между электродами, подсоединенными к вискам и груди, продемонстрировала его увеличение во время полнолуния и уменьшение в новолуние а ведь при низком напряжении мы обычно чувствуем себя лучше и наоборот. В италии было проведено большое статистическое исследование влияния различных лунных фаз по материалам истории болезни 200 тысяч пациентов Оказалось например, что в новолуния выше частота инфарктов миокарда а в последнюю четверть приступов астмы. Все эти результаты, безусловно, требуют еще повторных независимых исследований. В последние годы ученые разных стран уделяют все больше внимания проблеме биологических часов. Предстоит еще много работы, чтобы как следует в них разобраться и понять, сколько в этих часах причин относящихся к самому организму, а сколько к внешним, фактором.